Извиняться Захар приехал с букетом из 21 розы. Таня встретила возле подъезда в спортивных штанах, майке с тоненькими бретельками и пляжных шлёпанцах. Без косметики, её лицо с широкими скулами выглядело по-детски наивно. Красивые каштановые волосы Таня собрала в хвостик, хотя обычно носила распущенными. А Захар выбрался из такси, подошёл к ней, протянул букет. Таня критически осмотрела розы, утыскала в них изъяны. "Прости", шепнул Захар. "Я знаю, что веду себя как мудак". Таня взяла букет, закрыла веки и понюхала. "Спасибо", сказала она. Захар с надеждой заглянул в её зелёные глаза. "Не щенячь", улыбнулся Татьяна. "Естественно, я тебя простила. Люблю тебя, глупенького". Куда пойдём? поинтересовался Захар. Можем в кино, там как раз. Ко мне пойдём, перебила Таня. Маша сегодня уехала домой на неделю. У неё брат умер. У Захара в душе моментально разыгралась буря противоречивых эмоций. Таня сама из Астрахани. 3 года назад она вместе с одногруппницей по колледжу туризма Машей решила покорить столицу. Поначалу ютились в хостеле. Потом сняли двухкомнатную квартиру в Биберево, где до сих пор и жили. Таня рассказывала, что у ее подруги старший брат, наркоман со стажем. Родители уже отчаялись вернуть сына к нормальной жизни. Они его и в наркологическую клинику клали, и отправляли пожить в другой регион. И в места не столь отдаленные он попадал за распространением. Ничего ему не помогло. Горбатого, как говорится, могилу исправят. Мучения его родителей, конечно, закончились. Теперь начались мучения Захара. Таня намекала, что квартира неделю свободна, и можно пожить у нее, насладиться вдоволь обществом друг друга. Отказ она наверняка воспримет очень плохо, вплоть до расставания. И это как раз в то время, когда ему требовалось искать убийцу. Как раз в тот момент, когда вышел на след. «Ну что, идем? Или у тебя опять дома дела?» насмешливо спросила Таня. «Конечно, идем». Захарова выдавил у Чезарна улыбку.